Глава 3. Виктор выпустил остаток магазина по ближайшему абордажному трапу. Три пирата свалились в воду. Рядом с двух рук полилась пистолетов змейка. Стрелец Бабе удалось сбить с мостков ещё троих. Потом патроны закончились и у неё, а вот алчность морских разбойников никуда не делась. Они отчаянно ломились на кок. Больше на кормовой надстройке делать было нечего. Решающая схватка шла на нижней палубе. Итальянцы уже прыгали туда с надстройки, сбежал по лестнице Аскел. «Кастоправ! Кашкадер! Вниз! Быстро!» – приказал Виктор. Бесполезный автомат с пустым рожком полетел на палубу. Виктор выхватил меч. «Костяника, змейка, оставайтесь здесь!» – велел он. «Ага, сейчас!» – ощерилась стрелец баба. Она тоже держала в руках обнаженный клинок. А вот Костяника с заряженным арбалетом что-то высматривала на пиратском корабле. «Костяника» – «Костяника» – «Костяника» – «Костяника» Оказалась абордажная схватка её не интересовала. На приказ Виктора она никак не отреагировала. Капитана выскивает, что ли, подумал Виктор. Ладно, пусть. Если подстрелит разбойничего главаря, хуже не будет. Кастоправ тем временем проталкивался к абордажным трапам, без церемонно распихивая при этом всех, кто попадался под руку. Раступей с тормоза, ходячие, заживу на хрен, орал Кастоправ. Дорогу, сукины дети, русским языком же говорю. Вот только вряд ли кто-то из матросов Джузеппе понимал язык свирепого врачевателя. Лекарь не особенно-то и искал понимания. Он отчаянно работал плечами, локтями и кулаками. «Ты что, хрен тебе, совсем есть турак?» Возмущенно прокричал Аскел, которого Костоправ чуть не спихнул за разбитый борт Кога. «Турак! Русперсеркр!» «Псих! Великий воин!» – подумал Виктор, стараясь догнать Костоправа. Сзади следовали кошкадер и змейка. Костоправ добрался до трапа. Сдёрнул с пояса кистень, крутнул над головой. Первого пирата, прыгнувшего с мостков на кок и напоровшегося в прыжке на оружие лекаря, смело за борт, словно выстрелом из бомбарды. "Еть!" басовито выдохнул Костоправ. Дальше он действовал незамысловато, но эффективно. Когда по трапу подбегал пират, гирька на длинной цепочке сбивала его в воду. "Еть! Еть! Еть!" размеренно отчитывал удары лекаря. Бум, хрясь, шлёп, лупил по твёрдой и не очень твёрдой поверхностям кистьень. Плюх, плюх, плюх. Падали вниз разбойники. От кистенья лекаря не спасали ни щиты, ни доспехи. Если убийственная гилька костоправа и не проламывала броню, она всё равно сшибала противника с тропа тут уж без вариантов. За эту позицию можно было не опасаться, даже если здесь оставить одного костоправа, он удержит пиратов. К тому же, помогать лекарю самозабвенно раскручивающему над головой кистень небезопасно. Помощь сейчас требовалась итальянцам, отбивавшим атаку с других трапов, вернее, не отбивавшим уже, отступавшим под натиском разбойников. Пиратам всё-таки удалось прорваться на кок. Виктор схлестнулся с разбойником в пластиковых штатах, вооружённым парой кривых тесаков. Пират орудовал ими так ловко, что Виктор едва успевал парировать мечом удары, сыпавшиеся с двух сторон. Рядом зазвенели боевой сталью Узмейка и Аскел. Каскадёр, виртуозно фехтуя коротким ланцетским клинком, тоже вступил в схватку сразу с двумя противниками. Одного бывший капитан свалил довольно быстро, а второго заставил уйти в глухую защиту. На атакующих навалились и другие бойцы с носовой и кормовой надстройки. Подмога подоспела вовремя. Пиратов удалось оттеснить к борту. Кашкадер уже расправился со вторым противником и теперь помогал Змейке и Херсиру добить чернокожего гиганта, размахивающего тяжелым топором на длинной рукояти. «Хорошо бы и мне кто-нибудь помог», – пронеслась в голове у Виктора тревожная мысль. Обои руки разбойник с двумя тесаками оказался неплохим бойцом. Настолько неплохим, что приходилось здорово напрягаться, чтобы уцелеть. Улучив момент, когда противник окажется напротив проломленной бортовой ограды, Виктор с силой пнул его в треснувший пластиковый нагрудник. Пират не ожидал такого выпада. Глухо охнув, он вылетел за борт. Виктор огляделся. На палубе Дольчи Вита разбойников почти не осталось, но по абордажным трапам к огу прямо лезли новые охотники до чужого добра. "Идите, до да скокого вас там? По якорьюс бомбардой вам в задницу и мачтой по черепушке". Ревелка стаправ, в одиночку удерживавший трап под кормовой надстройкой. Гилька его кистиня вертелась в воздухе, как колесо автоповозки. Кто-то из пиратов решил подставить под кистень короткое крюкастое копье. Звяк! Цепь захлестнула крюк, но это мало помогло нападавшим. Костоправ выдернул копье из рук противника, размахнулся. Теперь над головой лекаря гудело не только увесистая гилька, но и зацепившийся за кистень крюкастый дрын. Благо от дурной силушки, чтобы раскрутить его у костоправа хватало. Бум! Страпо слетел один разбойник, сбитый копьём кистнем. Бум! полетел вниз второй. Виктор Мельком увидел Франческо и Рикардо. Как только на палубе стало более-менее безопасно, сладкая парочка выползла из укрытия. Сами в бой итальянские медики не лезли, но следовало отдать им должное, пытались помочь раненым. Что-то кричал испуганным визгливым голосом Джузеппе, которого вообще видно не было. И ещё, кажется, кричал кто-то ещё. Кричала. Костеника. Но что она кричит? Кому? Зачем? Виктор выцепил её взглядом. Девушка была там же, где он её оставил, на кормовой надстройке, с заряженным арбалетом в руках. Костянике вроде бы пока ничего не угрожало, но почему тогда она орёт как приблажная? Ты часом острелом куда-то за борт? И что именно она орёт? Наверное, девчонка поняла, что в таком шуме ни до кого не докричиться. Костяника бросилась к пробитому картечью корабельному колоколу и яростно заколотила в него. Рында отокала сладкую жизнь и пиратское судно таким звоном, что уши заложило и у нападавших, и у оборонявшихся. Бой у абордажных трапов не то чтобы прекратился, но все, кто был по эту и по ту сторону трапов и не мог принимать участие в схватке, смотрели на Костянику. На какой-то миг шум немного стих. «Мутант!» – вот теперь ее стало слышно. «Тварь! Там!» Стоя на раскуроченной кормовой надстройке, как на подмостках бродячего театра, Костяника указывала самострелом в сторону второго пиратского судна со сбитой мачтой. Ее, конечно, поняли не все, но многие все же посмотрели туда, куда был направлен арбалет. Началось, с тоской подумал Виктор. Судя по всему, стрельба и взрыв подводной бомбы привлекли внимание того, чьё внимание привлекать не стоило. Красные глаза лодкары Костяники разглядели под водой нечто опасное, причём опасное настолько, что Костяника попыталась прекратить бой. Значит, это что-то было по опаснее пиратов. Что ж, девчонка из котла умела видеть то, чего не видели другие. У неё имелся такой дар, полезное следствие мутации. И сейчас Костенька предупреждала их всех. Но проблема в том, что остальные-то ничего не видели. Обычный человек с обычным зрением не мог разглядеть морское чудовище сквозь толщу воды. Ничего не происходило. Тогда Костенька помогла ему видеть. Девушка выстрелила из арбалета. Короткий болт с тяжёлым наконечником вошёл в воду между пиратскими кораблями, ближе к тому, который беспомощно дриффовал без паруса и мачты. Реакция последовала незамедлительно. Стрела словно пробила волнистую плёнку моря. Вода возле дрейфующего пиратского судна взбурлила, и этого оказалось достаточно. Абордажная схватка прекратилась сама собой, и пираты и команда Джузеппе должно быть хорошо знали, чем чревато появление морских мутантов. Поднялся крик. Разбойники поспешили обратно на своё судно, забегали по кокгу итальянцы. Бурление воды усилилось, а пару секунд спустя из разверзшейся пучины во всей красе показалась тварь. На миг стало совсем тихо. Вот же жопа с ручкой. раздался в тишине глуховатый басок костоправа. Самое интересное, что вынырнувшее из морской пучины существо действительно отдаленно напоминало то самое. Конечно, нужно быть в конец испорченным костоправом, чтобы уловить подобную аналогию, но морское чудовище и правда было похоже на... Два огромных заросших ракушками полушария, словно прыщавые ягодицы гигантской купальщицы. Между ними щель, в которой бурлит вода. И сверху толстый гибкий отросток, то ли хвост, то ли уз, то ли большое щупальце с целым пучком маленьких покрытых присосками щупальчиков на конце. Это такая загрибущая многопалая рука. Ручка, которая с жопой. "Щопа, ручка?" послышался задаченный голос Аскела. Измазанный в чужой крови викинг, расширенными глазами смотрел на странное существо. Наверное, в его родных северных морях такого дива не водилось. О том, как выглядело укрытое под водой тело монстра и что оно из себя представляло на самом деле, можно было только догадываться. Но всплывшую его часть Костоправ охарактеризовал очень ёмко, точно и образно. Виктор слышал, что раньше в морях плавали рыбы-молоты, рыбы-мечи и рыбы-пилы. Так почему бы после бойни и череды мутаций в морской пучине не завестись рыбе-жопе? Или это чудо-юдо не из местных? Может, прибыло вместе с американскими переносцами и заморским зверинцем? Из тёмной щели между полушариями ягодцами ударил фонтан воды, вызвав ещё одну непристойную ассоциацию. А потом монстр атаковал. Первой жертвой чудища стал беспоросный пиратский корабль, к которому, по всей видимости, тварь подбиралась с самого начала. Заметавшиеся по палубе пираты попытались отбиться. Кто-то выстрелил из самопала, в воздухе мелькнуло несколько стрел. Бухнула небольшая бомбарда, которую успели перезарядить канониры. В воду полетели копия, по твари ударили богры и вёсла. Всё было бесполезно. Огромная плавучая задница навалилась на нос корабля. Рука щупальца вцепилась присосками в бортовую обшивку, удерживая судно в нужном положении, а раздавшаяся в стороны щель обхватила киль. Судя по всему, это была пасть чудовища, хотя зубов Виктор там не увидел. Впрочем, такой твари зубы и не нужны. Такая и без зубов раздавит что и кого угодно. Мощные ягодицы стиснули борта. И судно раскололось, как яичная скорлупа. Обломки корпуса, обрывки паруса, пушки, корабельный такелаж, орущие пираты, вопящие, прикованные их к камням гребцы, грузы с трюма всё посыпалось в бурлящую воду. Морская тварь начинала трапезу. "Жопа, мля!" прокомментировал кастоправ. "Полная жопа, ёпть!" "Ещё не полная", мура возразил кошкадёр. "Там всем нам места хватит". "Какая гадость", поморщилась Змейка. "Сдохнуть в плавающей заднице". Из носовой надстройки снова что-то зарал Джузеппе. На палубе засуетились итальянцы. Отступившие на свой корабль пираты тоже готовились к бою с чудовищем, а о продолжении обордажной схватки больше никто не думал. Два сцепленных друг с другом судна встречали общего врага, а враг приближался. Потопленный корабль явно не насытил морское чудовище. Оно хотело добавки. Тварь даже не сочла нужным нырять. Раздвинув щель пасть и подняв пенистые буруны, она надвигалась на новую добычу. Может, нас не тронет? Не очень уверенно пробормотала Змейка. Может, ей только пираты нужны? А мы что, несъедобные, мля? фыркнул Костоправ. Ну, у нас всё-таки шипы на бортах, со слабой надеждой напомнила Стрелец Баба. А такие шипы можно и можно ей порваться. Такая задница, хрен порвётся, уныло ответил лекарь. И похоже, он был прав.